Глава двадцать восьмая. Кургане. Погода и весле не вызывала восторга, а к северу от города она испакостилась в конец. Лишь одно служило нам утешением. Имперские инженеры сделали все, чтобы дорога оставалась проходимой. Большая часть тракта была выслана просмолеными досками. В местах, где снега бывали особенно высоки, виднелись каркасы для снегозащитных щитов. «Размах впечатляет», — признал Одноглазый. «Ага». Предполагалось, что после триумфа госпожи Пряможжевельники на Властелина можно наплевать. Не слишком ли много чести поддерживать тракт в таком состоянии? Новая дорога проходила намного западнее прежней. Река Великая Скорбь обожала менять русло. В результате путь от Весла до Кургания стал на 15 миль длиннее. Последние 45 миль дороги оставались недостроены, и там нам пришлось несладко Порой попадались торговцы, все едущие на юг. Они качали головами и говорили, что мы тратим время зря. Сказочные сокровища испарились. Дикари выбили всю пушную дичь. С момента нашего отъезда из весла следопыт был не в себе, и я не мог понять, отчего. Может, суеверие? Для фортбергского простонародия кургане остается символом ужаса. Властелином матери пугают ребятишек. Четыреста лет его нет на свете, но печать не стерта до сих пор. Последние сорок пять миль мы преодолевали неделю. Меня одолевало беспокойство, а так можно не вернуться домой до зимы. Мы только что выехали из леса на окружающую курган и равнину. Я остановил фургон. Тут все поменялось. Из-за моей спины выползли гоблин и одноглазый. хо сплюнул гоблин. «Вот уж точно!» Место казалось заброшенным. Просто болото, хотя самые высокие точки прежнего курганя оставались заметны. Во время нашего последнего посещения орда имперцев неутомима и непрестанно расчищала, чинила, осматривала все вокруг. Теперь здесь правила тишина. Она тревожила меня еще больше, чем упадок кургания. Неторопливый, неутихающий дождь моросит с темно-серого неба. Холод и тишина. Дорога тут тоже была исправна. Мы покатили вперед. До самого города, где краска слезала с рассыпающихся домов, не встретили ни единой живой души. «Стойте и назовитесь!» – окликнулась кто-то. Я остановил фургон. «А ты где?» Необычайно активный пёс-жабодав, прохромал к одной из развалюх и принюхался. На дождь вышел бурчащий стражник. «Тут?» «Ох, напугал! фетилья я! Нестоварищество Фитиль, Кузнец, Кузнец, Портной и Сыновья. Торговцы мы!» «Да? И эти тоже?» Кузнец и портной в фургоне, а это следопыт, он на нас работает. Мы из Рос. Прослышали, что дорога на север опять открыта. Теперь-то разобрались, что к чему, стражник фыркнул. Я выяснил, что в хорошем настроении он пребывал по случаю погоды. День под тутошним меркам выдался ясный. Как у вас дела делаются, спросил я. Нам где-то в определенном месте надо останавливаться. Кроме синего хрена приткнуться негде. Там посетителям рады будут. Устраивайтесь. «Завтра к утру доложитесь в штабе». «Хорошо, а где синий хрен?» Стражник объяснил. Я дернул вожжи, фургон тронулся. «Не слишком строго», — заметил я. «А куда бежать-то?» — возразил Одноглазый. «Они знают, что мы здесь. Путь отсюда только один. Не станем играть по их правилам, заткнут горлышко, и все». Ощущение возникало именно такое. Еще погода вносила свою лепту. Мрачность, уныние... Улыбки были редки, да и те, по большей части, дежурные. Трактирщик в синем хрене даже имен не спросил, только деньги вперед. Другие купцы на нас не обращали внимания, хотя торговля мехами традиционно была монополией весла. На следующий день несколько местных явились поглазеть на наши товары. Загрузились мы тем, что, как я слыхал, пользуется тут спросом, но покупателей было немного. Расходилось только спиртное. Я спросил, как связаться с лесовиками. «Ждать», — ответили мне, — «когда захотят, придут». Разобравшись с этим, я направился в штаб вечной стражи. Само здание не изменилось, хотя окружавшие его казармы малость подразвалились. Первым, кого я встретил, был приветствовавший нас накануне стражник. С ним мне и предстояло вести дела. «Фитиль меня зовут», — повторил я. «Из товарищества Фитиль, кузнец-кузнец, портной и сыновья, из Рос. Торговцы мы. Мне велено тут доложиться». Стражник странно глянул на меня, точно пытался что-то припомнить. Что-то его беспокоило, как дырка в зубе. Я не хотел, чтобы стражник беспокоился. Если вспомнит, не дай бог. С тех пор, как я отслужил свое, тут многое переменилось. «Все к псам катится», — проворчал стражник. «К псам! С каждым днем хуже. Ты думаешь, кому-то не наплевать? Да мы сгнием тут. Сколько твоих? Четверо и собака». — Неверно. Стражник скривился, чувства юмора нет. — Как прозывают? — Фитиль, один из кузнецов. Портной, следопыт, он на нас работает, и пес Жабодав. Этого надо звать полным именем, а то обижается. — Да ты у нас шутник. — Эй, не бери в голову, уж больно у вас тут мрачно. — Ага. Читать умеешь? — Я кивнул. — Правила вывешены вон там. У тебя есть выбор, подчиняться им или сдохнуть. горшок Из соседней комнаты выбежал солдат. «Да, сержант!» «Новый торгаш, проверю «Ты в синюю хренье фитиль?» «Да!» Правила не изменились. Даже лист пергамента тот же, выцветший настолько, что едва можно прочесть. Но посыл был ясен. Не лезь в кургане. Если оно тебя не прикончит, это сделаем мы. «Сударь!» — спросил рядовой. «Когда вы будете готовы?» «Да я уже готов!» Мы вернулись в синий хрен. Солдат перебрал наши вещи. Единственное, что заинтересовало его, мой лук и оружие в фургоне. «Зачем столько оружия?» «Говорят, тут случаются стычки с дикарями. Брешут да заливают. Дикарь только воровать горазд Гоблин и Одноглазый особого внимания не привлекли. «Вот и отлично». «Правила вы читали? Их и держитесь «Я их давно знаю», — ответил я. «Когда в армии служил, мы тут стояли гарнизоном». Солдат прищурился на меня, кивнул и ушел. Все мы облегченно вздохнули. Гоблин снял скрывающие заклятие с колдовских принадлежностей, которые они с одноглазом привезли. Пустой угол за спиной следопыта наполнился вещами. «Он может вернуться», – запротестовал я. «Не стоит держать заклятие дольше необходимого», – пояснил Одноглазый. «Кто-нибудь может ощутить его присутствие». «Согласен», – я захлопнул ставни на единственном окне. Заскрепили петли. «Смазать бы», — сказал я, глядя на город. Мы находились на третьем этаже самого высокого здания в городе, если не считать казарм стражи. Я увидел дом Бомоца. «Ребята, а ну-ка гляньте». Они глянули. Он в чертовски хорошем состоянии. Когда я последний раз видел этот дом, его впору было сносить. Суверный страх отваживал жильцов. Помнится, я туда пару раз заглядывал. «А не пройти ли нам, следопыт?» «Нет». «Ну, как хочешь. Интересно, есть ли у него тут враги?» «Но мне было бы спокойнее с тобой». Он пристегнул ножны к перевязи. Вместе мы вышли на улицу, если так можно назвать, ту лужу грязи. Дорожный настил доходил только до казарм с веткой на синий хрен. По всему же городу имелись лишь пешеходные дорожки. Мы изображали зевак. Я рассказывал следопыту о прежних своих визитах сюда. Почти правдивые истории. Пытался натянуть на себя личину говорливого и веселого парня. Интересно, они трачили я время зря? Речи мои явно никого не интересуют. Дом боманса был любовно восстановлен, но жилым не выглядел, и охраняемым тоже, и на музей не смахивал. Странно. За ужином я спросил об этом у хозяина. Тот уже принял меня за ностальгирующего придурка. Какой-то мужик туда переехал лет пять назад, коллега, подрабатывал в страже, а в свободное время привел дом в порядок. И что с ним случилось? Ну, месяца четыре назад, если меня память не подводит, его вроде удар хватил. Нашли его еще живым, но вроде овоща. Отвезли в казарму, он, как я слышал, и по сейчас там. Кормят, будто младенца. Лучше того парнишку, что с тобой приходил спросить, они с Граем большие друзья были. С Граем? Спасибо. «Еще кувшин!» «Пошли-ка, стоправ!» — прошептал Одноглазый. «Плюнь ты на пиво! Он его сам варит! Вкус примерский!» Колдун был прав, а я начал привыкать к напряженным раздумьям. «Мы обязаны попасть в дом Грая, это значит ночь и колдовские штучки. И самый большой риск после той эскапады в розах». «Как полагаешь, это не овладение?» — спросил дружка Одноглазый. Гоблин пососал губу. «Подумать надо!» «Вы о чем?» – осведомился я. «Чтобы быть уверенным, мне надо посмотреть самому Костоправ, но то, что случилось с этим Граем, на удар не похоже». Гоблин кивнул. «Вроде как его из тела выдернули и поймали». «Может, получится устроить с ним встречу. Так как насчет дома?» «Для начала надо удостовериться, что там нет серьезного овладения. Духом боманца к примеру». «От таких разговоров у меня мурашки по коже бегают. Не верю я в духов» или не хочу верить. Если его схватили или выдернули, нам придется выяснить, как это было сделано и зачем. Стоит иметь в виду, что раньше там жил Бомонс. Любая оставшаяся с тех времен вещь могла овладеть Граем. И с нами может тоже приключиться, если полезем, очертя голову. Сложности, пробурчал я. Вечные сложности. Гоблин хихикнул. Нишкни, предупредил я, а то с торгов пущу. Часом позже поднялась настоящая буря. Она выла и молотила в стены. Под напором ливня протекала крыша. Когда я намекнул на это хозяину, тот закатил истерику. Чинить, что бы то ни было, в нынешних условиях непросто, но необходимо, иначе дом просто развалится. «Хуже всего с этими проклятыми дровами на зиму», — жаловался он. «На улице их оставить нельзя, или снегом занесет, или так промочит, что высушить невозможно. Через месяц тут до потолка дрова будут навалены». По крайней мере, чем меньше мест тем легче его прогреть. Около полуночи, когда ночная смена вечной стражи уже успела утомиться и клевала носом, мы вышли на улицу. Гоблин проверил, вся гостиница спала. Впереди трусил пёс Жабодав, высматривал ненужных свидетелей. Одного нашёл, но о нём тоже позаботился Гоблин. В такую ночь никто на улицу не выйдет, кроме нас, дураков. «Удостоверьтесь, что с улицы не увидят света», — приказал я, когда мы проскользнули внутрь. «Я полагаю, надо подняться наверх». «А я полагаю», — возразил одноглазый, «что надо проверить, нет ли там ловушек или духов». Я глянул на дверь. Когда я ее открывал, мне это и в голову не пришло.